Глава сорок Индия. Хайдарабад. Четверг. Двадцать Некрополь был обнесен высокой изгородью. На каменную резьбу древних мавзолеев падали черные тени ветвистых деревьев, разросшихся за долгие века. Внутри кладбищенской ограды выселись каменные своды специальных ван, в которых перед погребением когда-то обмывали и натирали благовониями царственные тела. Было тихо. Лишь редкий птичий щебет нарушал покой величественных могил. Гравий и песок хрустел под ногами Филиппа, кравшегося за монахом, у которого получалось ступать совершенно беззвучно. «Кажется, здесь», — тихо сказал Варри. «Уверены?» «Да, тут точно был заброшенный подземный ход. Говорили, он ведет в джунгли, но никто еще не отважился проверить. Вот, смотри, похоже, это он». Монах указал на зияющую дыру у основания крепостной стены, где среди груда развалин вниз шли каменные ступени лестницы. Филипп и Вари начали спуск, медленно и осторожно ступая. Писатель держался одной рукой о каменную стену, которая на ощупь была холодная и влажная. В другой он нес телефон со включенным фонариком. Отцвет его прокладывал путь вниз. В тишине слышались лишь их шаги и приглушенный звон капающей воды на камень. «И куда выведет этот ход?» — спросил Филипп. — Вот и узнаем. — А раньше им пользовались? — Сложно сказать. Крепость давно заброшена. Я так предполагаю, подобных ходов в Галкондию несколько. Но куда конкретно ведут, неизвестно. Строились они в военных целях, чтобы иметь возможность отступления при осаде. Монах пожал плечами. — Послушайте, Вари! — произнес Филипп. — Похоже, эти люди действительно преследуют меня. Индус остановился на ступенях. «Плохо. В смысле плохо?» Писатель посветил фонариком на монаха. «Все это очень нехорошо». Лицо Вари было напряженным и встревоженным. «Можно поподробнее?» «Видимо, не один я почувствовал ауру Большой Розы рядом с тобой». Вари пошел дальше вниз по ступеням. Филипп несколько секунд обдумывал услышанное. «Почувствовал?» Он поспешил следом. «Да, так я сказал. И как же это можно почувствовать?» — сарказмом спросил писатель. Монах остановился. «Предполагаю, эти люди используют какие-то древние индийские методики». «Методики?» «Да», — Вари закивал. «Заклинания?» «Заклинания? Серьезно?» — усмехнулся Филипп. «Подождите, подождите. Вы несете пардон какую то чушь». «Разве?» «В Индии многие верят в колдунов, в магию, древнюю, могущественную и скрытую от обывателей. Индийская магия имеет давние корни, уходящие в незапамятные времена». Совершенно серьезно сказал Вари. «То есть вы сейчас говорите мне, что колдовство реально?» «Да». «Так, ну-ка подождите минутку. Хотите, чтобы я поверил в разных там волшебников?» Филипп потряс руками в воздухе. «Верь тому, что чувствуешь сердцем!» Писатель вздохнул. «Вы мне сейчас совсем не помогаете. Можете говорить понятнее?» «А разве не ясно?» «Нет, тебя преследует тьма!» Изрек монах и пошел дальше.